Глава 19. Вера вернулась из салона красоты, вся такая радостная, воздушная и окрыленная. Ну еще бы. Маникюр, педикюр, новая прическа, укладка волос, макияж и три часа сплетен с подружками и работницами ножниц и плоек. Что еще женщине надо для счастья? Ничего. Но разве что, чтобы дома ее ждал любящий муж и дети не болели. Вечером приехал Алексей Федоров. Да не один а со своим отцом и подарками. Атаман Федоров, конечно, человек своеобразный. Он думает, что раз он и его сын потомственные казаки, и живут они в казачьей станице, то и весь окружающий их мир спит и видит, как бы тоже стать казацкого роду. Короче, Федоров-старший не придумал ничего лучше, как подарить нам с верой коня. Причем не статую и не фигурку из фарфора, а самого натурального, живого коня. Здоровенного жеребца белой масти с серыми пятнами по всему телу. Орловский рысак. Классический конь в яблоках. Прямо как в песне. Но вот куда мне этого жеребца теперь девать? Жить ему лучше на ипподроме, объявил атаман Федоров сразу после вручения подарка. Там и уход будет лучше, и Женьке веселее. Кому? Переспросил я. Женьке, простодушно ответил атаман. Так жеребца зовут. А когда вы здесь конюшню построите и научитесь за лошадкой ухаживать, так можно и сюда его перевести. «Спасибо тебе, добрый человек», — тяжело вздохнув, ответил я. Надо отметить, что дети и жена мой скептицизм не разделяли. Они так радовались появлению нового любимца, что я мысленно махнул рукой, смирившись с тем, что в скором времени ко всем моим проблемам и трудностям добавится еще и уход за лошадью. Помимо коня, Федоровы привезли с собой еще и живого ягненка с поросенком. Сейчас я ягненка быстренько освежую и приготовлю настоящий казачий кулеш. Пшенота у вас дома найдется? А на ночь замариную поросенка и утром отведаете настоящего запеченного молочного порося, как у нас на флоте готовили, когда подлодку встречали после автономки. Ты, Палыч, такого угощения никогда не ел. Похоже, атаман, придется тебе готовить кулеш из замороженной баранины усмехнулся я, указывая на мою младшую дочь, повязывавшую на шею ягненку бант. Дети так обрадовались появлению новых домашних питомцев, что я бы точно не стал ничего готовить из поросенка и ягненка, как бы мне не хотелось отведать гастрономических изысков. Нафиг надо травмировать детскую психику и готовить обед из их новых друзей. Ничего страшного, холодильник забит едой, морозилки полны мяса и рыбы, а винный шкаф ломится от бутылок. Атаман приготовил все, что обещал. Кулеш, сваренный в казане на костре, зашел на ура. Его смели подчистую. Потом жарили на гриле свиные ребрышки и телячьи стейки, пели казачьи песни, плясали и вообще хорошо провели время. Хорошо посидели. Уже ночью, когда младшие дети спали в доме, Борисовна с дядькой убирались на кухне, а старшие дети Нина, Игорь и Леха о чем-то весело разговаривали в соседней беседке, Мы с женой и Василием Федоровым, сидя на веранде, пили чай из пузатого дровяного самовара. Помимо чая был еще коньяк, который мы с Атаманом медленно потягивали из небольших пузатеньких бокалов. «Спасибо тебе за сына, Атаман. Хорошего хлопца вырастил. Правильного», — сказал я Федорову. «Он своим геройством спас много народу». «Тебе я спасибо, Палыч, что сыном мне живым вернул. Подобрал нужные слова в трудный момент». «Смог его удержать от совершения непоправимого?» «Все нормально», — отмахнулся я. «Хорошо, что ты, Палыч, решил Леху у себя поселить. Ему сейчас семья нужна, чтобы отвлечься. Уж больно он по этой Нинель Уманской убивается. За ним сейчас глаз до да глаз нужен. А лучше учеба его загрузить, чтобы отвлекся». Да, тут атаман был прав. Лешка выглядел унылым и каким-то прибитым. «Вроде губы улыбаются» а глаза при этом какие-то грустные и отстраненные. Видно, что парня все никак не отпускает грусть-печаль. Здесь только время может помочь, только время, которое, как известно, лучший доктор. Ты лучше скажи, как тебе вообще в голову взбрело отдать Алексея в экономисты? Он же у тебя боец, казак, а ты его в щитоводы. Да знаю я и сам, что сидеть над бумагами — это не его. Просто уберечь его хотел. Отчего? «Ну, тут такое дело», — на секунду замялся атаман. Жинка моя, перед тем, как умереть, завещала, чтобы я Лешку берег, и когда за ним придет черный человек, не отдавал бы сына ему в услужение. А вот когда белый человек придет, вот этому пусть и служит. А женка моя ведунье считалась, ну или экстрасенсом, если по-вашему, по-городскому. Жаль, что не дожила до этого дня, очень бы она сыночком гордилась». «А что за черный человек?» тихо спросила Вера. «Моя жена страсть, как любила всякие таинственные и загадочные истории, а также всякие плаксивые и романтические. Ну, впрочем, как все женщины в этом мире». «Да вот этот ваш, Владимир Дубровский, он и есть черный человек», простодушно ответил Атаман Федоров. «Дубровский?» Хором удивились мы с женой. «Конечно. Но вы сами посудите, он же во всем черном ходит» черный плащ черная водолазка, черные штаны чем не черный человек а если бы я тогда не уговорил его сжульничать с результатами проверки то лешку моего точно бы забрили в мракоборце верно ведь палыч верно согласился я ну и где бы сейчас был мой сынишка все мракоборцы того тютю -тю, сгинули вместе с дубровским и лешка мой пропал бы вместе с ними когда предупреждала меня о беде Да, тут атаман прав. Две группы мракоборцев, которые пропали в день прорыва тьмы, так и не вернулись. По последним уточненным данным, в общей сложности пропали без вести 23 сотрудника пятерки, все как один оперативники и технический персонал с опытом работы в иномирье, которых лично подготавливал Дубровский. Это была большая потеря для мракоборцев. По факту мы остались без бойцов, способных противостоять тьме и с этим надо было срочно что-то делать. Как только закончится мой больничный, сразу же займусь решением этого вопроса». «А кто же тогда белый человек?» — удивленно нахмурилась жена. «Да к муж твой и есть белый человек», — улыбнулся Федоров. «Но сама погляди на него, когда он в парадной форме. Китель белый, брюки белые, перчатки и фуражка белые. Только пуговицы погоны докортик да кортик на поясе золотом блестят». «Чем тебе не белый человек?» «Ну, не знаю», — как-то недоверчиво скривилась Вера. «Видимо, у меня на лице отобразились все эмоции, потому что Федоров тут же решил сменить тему разговора, увести его в другое русло». «Леха ведь мне не родной сын», — тяжело вздохнув, начал атаман. «Хотя это и так понятно, он же совершенно не похож на меня». Тут Василий Федоров был прав. Алексей Федоров был совершенно не похож на своего отца. Атаман невысокий, субтильный, с мелкими чертами лица, но с картошкой, весь конопатый и с рыжей растительностью на голове. А Леха не в пример выше, стройнее и весь более, что ли, красивый и хорошо сложенный, с правильными чертами лица, да еще и брюнет. Если откровенно, то Леха на меня был больше похож, чем на своего отца. «А я думала, что он в мать» тихо ответила Вера. «Приемный, что ли? Или от первого брака жены?» «Не совсем приемный. Подкидыш он!» «Это как? Расскажи, Владимир Кузьмич!» Вера подалась вперед, оперлась на руку и широко распахнула глаза в ожидании слезливой истории. Борисовна и дядька тоже подсели к нам за стол, налили себе чай, и атаман начал свой рассказ. «Было это 15 лет назад», Я тогда дежурил в аэропорту Ростова-на-Дону. Казачьи патрули в то время работали наравне с полицией. Прилетел очередной рейс из Турции, и одна из прилетевших на том рейсе женщин оставила на минутку двухлетнего ребенка у стойки администратора, а сама отошла якобы в туалет. На самом деле она вышла на лестничный марш служебного перехода, где и повесилась на перилах, оставив после себя предсмертную записку. «Я так больше не могу», позаботьтесь о сыне». Из вещей у нее были только сумка с детскими вещами и документы. Женщина, которая летела по соседству с ней в самолете, рассказала, что погибшая жаловалась ей на свою тяжелую судьбу. Дескать, с первым мужем ей не повезло, он оказался контуженным военным, второй раз по переписке вышла замуж за иностранца, уехала к нему на родину в Болгарию, а он оказался игроманом и подонком. Несколько раз проигрывал ее в карты друзьям, и она сексом отрабатывала долги мужа. В общем, настрадалась девка, однако смогла сбежать от мужа. Но, видимо, решила, что жить с таким грузом не может, и как только вернулась в Россию, тут же покончила жизнь самоубийством. Тут Федоров перевел дыхание, махнул стопку коньяка и продолжил. «А у нас ведь с женой детей не было, сколько ни старались, а все никак боженька детишек не посылал. Может, дело было в том, что я срочку служил на флоте в подводниках, не знаю. А тут такой шанс. В общем, я все документы, что были в сумке, сжег в мусорке, чтобы у следствия не было шансов найти родственников ребятенка. Даже смотреть не стал, чтобы потом не было соблазна найти настоящую родню Лешки. Скомкал пакет с документами, полил жидкостью для розжига и сжег. Нет, понятно, что билет был и регистрация в полете но я там, кому надо, подмазал, чтобы никто не искал родню». А потом подключил свои связи и оформил опекунство над малышом на себя. «Ничего себе!» — вытирая слезы, прошептала Вера. «И что? Так никто этого мальчика и не искал больше? У него же отец должен быть». «Нет, не искал. Думаю, если бы у матери Лешки была нормальная родня, она не повесилась бы от безысходности. Так что с тех пор я и числюсь отцом Алексея». В то время у моей Лизоньки как раз рак неоперабельный диагностировали, и врачи ей сроку прожить давали всего пару лет. А как я Лешку домой привел, она буквально духом воспряла, как будто в нее жизнь вдохнули. И моя жена прожила без всяких лекарств и лечений целых девять лет. Девять! Ну а как помирать собралась, так и предупредила меня, чтобы берег я нашего сына от черного человека». После смерти жены я от одного из врачей-онкологов узнал про закрытый сектор. Ну и решил, что легче всего избежать встречи с черным человеком, уйдя в другой мир. Вот так мы с сыном тут и оказались. А потом уже я многих своих односельчан сюда переманил. Станицу Федоровскую поставили. Я атаманом стал. Вот тебя, Палыч, встретил. Ивана Сиротина. Сам же знаешь, как у нас все потом закрутилось. Так что все хорошо сложилось. «Я ни о чем, кроме смерти жены, не жалею». «А Лешка про это знает?» — шепотом спросила Борисовна. «А как же? Все знает. Я от него секретов не держу. Мне кажется, так по-честному». «А свою настоящую мать он помнит?» — спросила Вера. «Нет». «Но я не все документы сжег. Я одну фотографию, где он на руках у матери оставил, чтобы Лешка знал, как его настоящая мамка выглядела». «Леш!» — крикнул атаман, — подзывая своего сына к нам. «Лешик, у тебя фото мамки с собой или в вещах? С собой, батьку, показать? Покажи!» Лешка достал из нагрудного кармана небольшую фотокарточку «Полароид». Фото тут же начали передавать по кругу и рассматривать. Вера и Борисовна утирали слезу, расчувствовавшись от грустной истории жизни семейства Федоровых. Сам атаман бахнул уже третий подряд полтишок коньяка. Я подумал, что надо бы сходить за следующей бутылкой, а то такими темпами то, что есть на столе, надолго не хватит. Ко мне фотография пришла последнему. Я взял карточку в руки, взглянул на нее, и тут же перед глазами пошли радужные круги, в глазах потемнело, а рюмка, которую я держал в другой руке, выскользнула из пальцев и упала на стол. Это фото 17 лет назад... Я сделал лично, вот этими самыми руками. Фотоаппарат взял на день у своего друга, упаковку на 10 карточек купил в магазине и за один вечер все отщелкал. На фото была моя первая жена Лариса с моим сыном Русланом на руках. «Как? Что? Почему?» Десятки вопросов ворвались в мою голову и принялись метаться там наподобие стаи ворон, угодившей в замкнутое пространство клетки. Вопросы бьются о закрытые окна и двери, хотят вырваться наружу, но их не пускают. «Жень, Жень, Женечка!» — слышу я встревоженный шепот жены. «Что с тобой? Тебе плохо? Может, тебе прилечь? Устал? Коньяк в голову ударил?» За столом разом все смолкли. Все внимание обращено на меня. Я словно оказался вдруг на сцене под яркими софитами. Или нет? Скорее не на сцене, а прижатой спиной к стене. А на меня смотрят стволы винтовок расстрельной караульной команды. Нина, Игорь и Лешка тоже смотрят на меня внимательно и с тревогой. Переживают. Все нормально. Едва шевеля губами, отвечаю я. И тут же, пока смятение не прошло, начинаю говорить, исповедоваться. Мы с Ларисой познакомились на студенческой вечеринке. По пьянке переспали. Она тут же залетела. Сразу не рассказала, потому что очень боялась родителей. Они у нее были строгие, да еще и пьющие. Вот она и побоялась. А когда стало поздно делать аборт, пришла ко мне и все рассказала. Но я как благородная олень и предложил ей жениться. Жить было тяжело. Оба молодые, глупые. У меня родителей нет, у нее алкаши, помощи никакой. Помимо учебы, а я тогда был на последнем курсе, Работал на двух работах, упахивался в усмерть. Видимо, из-за этого, может из-за того, что никакой любви между нами не было, мы часто ругались, можно сказать, постоянно. Но когда родился сынишка, Руслан, я понял, что ради ребенка можно и постоянную ругань с женой терпеть, лишь бы сын рос в полной семье. А потом друга моего, он на год младше учился, отчислили из вуза и в армию должны были забрать. А тогда как раз война в Чечне началась. В общем, его отец предложил мне вместо его сына пойти. Он и в военкомате договорился, и с жильем обещал помочь. Короче, дали нам комнату в общаге, жене выправили какое-то пособие. А я поехал на Кавказ, на войну, пиджаком на год, в часть морских пехотинцев. Думал, денег заработаю, опять же перерыв в отношениях нам с супругой обоим пойдет на пользу. Воевал недолго, всего несколько недель. Был ранен, вернулся домой. И буквально в этот же вечер в нашу комнату в общаге завалились два пьяных дебила, которые перепутали двери. Они искали какого-то должника, который жил тут до нас. Ну и так получилось, что у меня за спиной жена с маленьким ребенком на руках. Передо мной два верзилы, которые пришли поквитаться с каким-то там Тимуром, а у меня в руках молоток. Короче, одного забил наглухо, второго не особо. «Повезло, командир мой мужиком оказался». Отмазал меня отсюда, вновь на войну отправил, так сказать, спрятал от следствия. А жена тут же меня бросила, потому что, по ее мнению, нельзя вот так запросто убивать людей, пусть даже и в ходе самозащиты. Уже потом узнал, что она документы поменяла, сына на себя переписала, имя ему сменила, а сама уехала за границу, выйдя замуж за иностранца. Я потом пытался ее найти, но так и не смог». Все думал, что так, наверное, лучше для моего сына. Все представлял, как он живет в большом доме, в богатой семье, будет учиться в престижном вузе. Алименты платил исправно, переводя их на банковские реквизиты родителей Ларисы. А как в закрытый сектор собрался, квартиру продал и сразу же за все оставшиеся годы скопом и отправил деньги на их счет. А оказывается, мой ребенок ни разу этих денег и не получил, горько усмехнулся я. Да ладно, денег не жалко. «Просто... Просто...» «Жень, ты зачем сейчас все это говоришь?» — тихо спросила Вера. «Я помню, ты мне все это уже рассказывал». «Вера, я не тебе это рассказываю. алешки тихо произнес я. «Это фото сделал я. Это моя первая жена Лариса с сыном Русланом на руках». Глядя в пустоту, ответил я. «Охренеть!» — буркнул дядин. Так это что ж получается, что наш Палыч и есть тот самый контуженный вояка? — Да, получается, что так, — пожал я плечами. Я встал из-за стола, повернулся к Лёшке и протянул к нему руки. Паренек весь как-то сжался и кинулся мне на грудь. Я прижал его крепко-крепко. — Сын, — тихо произнес я. — Батьку, — так же тихо ответил Лёшка. «Сыночек... Ласково, как могла только она одна, произнесла Вера и обняла Лёшку со спины. «Внучок», — произнесла Борисовна и тоже обняла Лешку. Где-то сбоку пристроился дядька. «Братик, братик», — наперебой заголосили Нина и Юрка, обнимая всех нас третьим кругом. Я убрал одну руку, просунул ее наружу, схватил за бок атамана и притянул его в общий круг объятий, а то сидит как истукан и тупит. Я не знаю, сколько мы так простояли одним большим сцепившимся клубком, но в этот момент я в очередной раз понял, как счастлив в жизни. И что счастье не измерить количеством миллионов на банковском счету. Счастье измеряется по-другому. После такой новости затухшее веселье разгорелось с новой силой. Опять достали гитару и начали петь песни. Только теперь это были не грустные казачьи песни а веселые и задорные, пусть порой с матерком частушки, впервые в жизни слышал, как Борисовна матерится. Разошлись только под утро, когда начало светлеть, и солнце показало свой край на востоке. «Хорошая все-таки ты у меня жена, Вера», признался я Вере, укладываясь в постель. «Думаю, редкая женщина вот так хорошо приняла бы ребенка от первого брака своего мужа». «Помни об этом», — улыбнулась мне Вера. «Я рада, что так все получилось». Нет, честно, Рада, у меня как гора с плеч свалилась, неожиданно призналась жена. Почему? Не понял я. Как гора с плеч свалилась. Не хотела тебе говорить, но все то время, что я ждала тебя возле портала восьмерки, мне по ночам снился один и тот же сон. Будто бы ты, когда шесть лет назад пропал на полгода, успел в ином мире обрюхатить кучу баб, и они все родили детишек, которые завалились к нам домой и наперебой начали называть тебя отцом. Обычно в этот момент я просыпалась в холодном поту. Все думала, что этот сон означает. Все переживала. А вдруг то и правда переспал тогда с кучей иномерянок. «Дура я у тебя, понимаю, что дура, но мы, женщины, все такие», — грустно улыбнулась мне Вера. «А когда сегодня выяснилось, что Лешка твой сын, я поняла, к чему мне этот сон снился. Вот поэтому и гора с плеч. Понимаешь? Лучше один сын от законной бывшей жены...» чем десяток детишек от каких-то там лохудр. «Понимаю», — тихо ответил я, и тут же решил перевести скользкий разговор на другую тему. «Я только сейчас понял, почему портал сработал только на Лешку. «Почему?» «Ты в этом мире использовала кровь Дани, а в том мире Леха заполз на портал весь окровавленный. Вот и сработало. Тут кровь моего сына, и там кровь моего сына». «Точно». «Это же надо какое везение! Вот и не верь после этого в чудеса!» «Да, в книгах такое обычно называют «рояль в кустах». Это когда автор неожиданно поставил главного героя в такую ситуацию, которая в реальной жизни быть не может». «Ну то в книгах, а в реальной жизни всякое бывает», — отмахнулась Вера. «Давай спать, а то младшие дети скоро проснутся. Сам же им обещал, что с утра на лошадке их покатаешь». «Давай спать». «Согласился я. Ничего себе! Моей жене снится такой же сон, что и мне? Охренеть! И что делать? А вдруг и правда, когда-нибудь к нам заявится арава ребятишек, которые будут звать меня папкой и требовать их признать? Вера же меня самым натуральным образом может сгоряча застрелить. Ох, не дай бог, этот сон сбудется!»